В СССР расхождение между языком власти и языком населения увеличивалось, начиная с середины 50-х годов. К 80-м годам образовался разрыв. Накопившиеся социальные противоречия, которые вовсе не были антагонистическими, не находя выхода, превратились в призраки, которые бродили по Союзу. Горбачев эксплуатировал эти призраки, и привел к катастрофе советской государственности, оставшись в коллективной памяти как изменник Родины. Представителем власти, потерявшей общий язык с обществом, на Украине оказался Янукович. Он, будучи премьер-министром правительства Кучмы, утратил возможность говорить на близком обществу языке земных понятий, а вынужден был, защищаясь от нападок Ющенко, обращаться к категориям прав человека и демократической законности, которые давно утратили всякий смысл и авторитет, да и попросту надоели людям. Он не имел возможностей и навыков для того, чтобы изложить людям суть исторического выбора, представленного двумя кандидатами, личные достоинства и недостатки которых несущественны по сравнению со значением этого выбора. Янукович проиграл, имея разумные основания для победы. Постсоветская часть украинского общества, на которую и опирался Янукович, ждала от него разумного, реалистичного проекта. Но он, в принципе имея возможность ответить на этот запрос, вел себя как западный политик, пытаясь переиграть Ющенко на его поле и вторя оппоненту о европейском выборе Украины. Громыко пишет. Янукович не заявил проекта национального масштаба, в котором каждому украинцу есть место. Выступив прорусским политиком, он оперся на пустоту Путина, Который тоже не выступил с проектом цивилизационного масштаба, определяя роль и функции Украины в этом проекте. Но никакого содержательного проекта у Януковича в процессе избирательной кампании не оказалось. В этих условиях Янукович был обречен. Осипов пишет о состоянии избирателей на востоке Украины. Там люди в большинстве своем поддерживали Януковича, но без энтузиазма, так, спокойненько, ходили и голосовали. В обычной ситуации этого оказалось бы достаточно, но в революционной нет. Таксист из Энергодара рассказал, что у них в городе почти все были за Януковича а хозяин автопарка — Зающенко. И вот, угрожая шоферам увольнением, он потребовал, чтобы они надели на машины оранжевые ленточки. Они надели. Работать стало невозможно, никто не хотел ехать. Как-то ночью наш герой подъехал к ресторану, откуда вышли три здоровенных мужика в сине-белых шарфах. «Заставили бесплатно возить их по городу, а потом чуть не разнесли машину, и все за оранжевые ленточки. Он к шефу, пиши бумагу, что если машину разобьют, то мне ничего не будет. Шеф в отказ. Тогда ребята ленточки сняли. Вот такой накал страстей». Беззащитным оказалось и сознание значительной части населения Украины и против другого мощного средства манипуляции – активизации и раскручивания национализма, в данном случае антироссийского. Этот фактор требуется рассмотреть особо. Объективные предпосылки слабости постсоветского государства. В первых главах мы говорили о тех причинах слабости государства при воздействии на него технологии оранжевых революций, которые коренятся в сфере сознания и культуры. Однако все революции, какими бы оранжевыми они ни были, используют для замены власти реальные социальные противоречия. В главе первой уже говорилось о том, что опыт 20 века заставил отказаться от свойственного историческому материализму представления о том, что революция, которая опирается на реальное социальное противоречие, неизбежно носит прогрессивный характер, то есть направлена на такое разрешение этого противоречия, которое открывает путь для прогрессивного развития общества. Оранжевые революции организуется так, чтобы использовать накопившиеся недовольство масс и едва народившуюся революционную энергию для достижения политических целей, никак не связанных с разрешением социальных противоречий в интересах этих самых масс. Бузгалин, развивая афоризм Ленина «Пролетариат борется, буржуазия крадется к власти», дает трактовку «Оранжевой революции» как эпизода классовой борьбы. Трактовка, на наш взгляд, совершенно неадекватная, но расхождение целей массовки и режиссеров отражено верно. Наиболее активными, энтузиастичными и постоянно работающими на победу Майдана стали рядовая интеллигенция, молодежь, Прежде всего студенчество и рабочие. На их плечах, на их поте и энергии приходят к власти буржуа и оппозиционные олигархи Украины, потеснив, но не победив до конца, старую олигархо-бюрократическую власть. Бузгалин, Майдан, Народная революция или WWW. APNNN.RU Конкретно оранжевые революции в Югославии, Грузии и на Украине были эффективным перехватом энергии массового недовольства и применением его как тарана для смены типа государственности этих стран в интересах строительства нового мирового порядка. Головков пишет. Технология построения хорошо организованной толпы – ключевой элемент всей соросовской революционной механики. Толпа – механизм одноразового использования, поэтому требует больших, но одноразовых затрат. Большинству из протестующих против антинародного режима не надо даже платить, Они делают это вполне добровольно. Головков, на пороге заказных переворотов, политический журнал, 2004, номер 47. При этом устанавливалась новая власть, лишенная остатков государственного суверенитета и превращающая эти бывшие страны в периферийное пространство нового порядка. Разрешение или простое подавление прежних противоречий, использованных в такой революции, в дальнейшем будет происходить по планам и исходя из критериев той метрополии, которая и была заказчиком и теневым руководителем переворота. В каких-то случаях это может соответствовать желаниям и надеждам революционных масс, а в каких-то будет противоречить, но это уже не будет играть существенной роли в ходе дальнейших событий. Якушев проводит такую аналогию с Сербией. Многие врачи Сербии радовались освобождению от Милошевича. Опираясь на опыт революции 1991 года в СССР, им говорили, что напрасно они так радуются, Каким бы ни был Милошевич, миллионом таких, как они, лучше от подобных революций не бывает. Они в это не верили. Сегодня, два с лишним года спустя, они уже не ликуют. Они слишком заняты элементарным животным выживанием в мире прозрачных и равных условий для всех. Точно так же теперь украинцам сербской опыт не указ. Главное — не допустить того, чего хочет Путин».